Глава 16. 9 декабря 2013. Нью-Йорк. Беа всегда утверждала, что вернуться в кампус — все равно, что вернуться домой. Но для Генри все иначе. Впрочем, он никогда не чувствовал себя здесь как дома, только ощущал смутный ужас и передвигался тяжёлой поступью человека, постоянно готового к разочарованию. Примерно то же самое он чувствует и сейчас — Так что в каком-то смысле биоправа «Мистер Штраус», — говорит декан, протягивая ему руку через стол, — «я так рад, что вы нашли время к нам заглянуть». Они обмениваются рукопожатием, и Генри опускается на стул. На таком же стуле он сидел три года назад, когда Дин Роуз угрожал вышвырнуть его вон, если у него не хватит ума уйти самому. А теперь... «Ты хочешь всем нравиться?» «Простите, что так долго», — бормочет Генри, но декан отмахивается от извинений. «Я все понимаю. Вы так заняты». «Верно», — кивает Генри, ёрзая на сиденье. «Костюм его бесит. Слишком долго тот провисел присыпанный нафталином в глубине шкафа». Итак, неловко начинает он. «Вы говорили, у вас есть вакансия?» но они сказали, что это за должность. Помощник или консультант? Постоянная должность преподавателя. Генри таращится на седого декана, изо всех сил стараясь не рассмеяться ему в лицо. Должность не просто завидная. За такую перегрызут глотку. Люди годами ждут подобной вакансии. «И вы вспомнили обо мне?» «Как только увидел вас в кафе», — отвечает декан, — сияя улыбкой на миллион долларов. «Ты хочешь быть тем, кто им нужен?» Декан подается вперед. «Вопрос, мистер Штраус, совсем простой. Чего вы хотите?» Слова эхом отдаются у него в голове, жутким, грохочущим эхом. Тот же самый вопрос Роуз задал в роковой день августа, когда пригласил Генрик к себе в кабинет, через три года попыток получения им докторской степени — и заявил, что все кончено. В глубине души Генри этого ожидал. Он перешел из духовной семинарии к более обширной программе религиоведения, сосредоточившись на темах, которые уже исследовали сотни людей, безуспешно разыскивая новую опору, не в силах проникнуться верой. «Чего вы сами хотите?» спросил в тот день декан. Генри уже собирался ответить, чтобы родители мной гордились, Но это явно была плохая идея. Поэтому он сказал то, что больше всего походило на правду. Что не знает наверняка. Годы прошли незаметно. Все остальные выкопали траншеи, проложили путь, а он застрял посреди поля и не понимает, в какую сторону рыть. Декан выслушал, облокотился на стол и заявил, что Генри хороший парень, только этого недостаточно». И, конечно же, сказанное означало, что он не дотягивает. И вот теперь Мелроу снова спрашивает. «Чего хотите вы?» Ответа у Генри по-прежнему нет. «Я не знаю». Тут-то декан должен покачать головой и понять, что Генри Штраус все такой же пропащий. Разумеется, ничего подобного не происходит. Мелроу улыбается. "Все нормально». «Хорошо, что вы так искренни. Но вы ведь желаете вернуться?» Генри молчит, обдумывает вопрос. Он всегда любил учиться. По-настоящему любил. Если бы всю жизнь можно было провести в лекционных залах, делая записи, переходя с кафедры на кафедру, изучая различные исследования, впитывая языки, историю и искусство, он был бы счастлив. Так прошли первые два года. Без сомнения, счастливо. Рядом были Бея и Робби, и все, что ему было нужно делать, только учиться, заложить фундамент. Проблема в том, что на этом фундаменте предстояло возвести какой-то дом. Все казалось таким... постоянным. Выбор курса лекции превращался в выбор научного направления, что определяло карьеру, которая в свой черёд определяла жизнь. Как можно решиться на такое... учитывая, что та вообще-то всего одна. Однако преподавание... Преподавание могло дать Генри желаемое, ведь преподавание — это своего рода продолжение обучения, способ стать вечным студентом. Но все же он отвечает иное. «У меня недостаточно квалификации. Вы необычный кандидат», — признает декан. «Но это не означает, что неподходящий». Однако в случае Генри именно это оно и означает. Я так и не получил докторскую степень. Изморозь, что затянула глаза декана, превращается в слой льда. Вы смотрите на вещи свежим взглядом. Но разве я соответствую требованиям? Они довольно гибкие и учитывают разные социальные группы. Я не верю в Бога. Тяжелыми камнями эти слова рассыпаются между ними. Произнеся их, Генри понимает, что это все же не совсем правда. Он уже давно ни во что не верит, однако даже ему тяжело отрицать существование высших сил, особенно когда сам продал душу низшим. В кабинете все еще царит тишина. Милроус молча смотрит на него, и Генри уже было начинает радоваться, что сумел взломать систему. Но затем декан подается вперед и сдержанно заявляет. «Я тоже. Мистер Штраус. У нас образовательное учреждение, а не церковь. Возражения лежат в основе распространения знаний. Но в том-то и дело. Возражать никто не будет. Глядя на Дина Милроуза, Генри представляет то же самое выражение слепого принятия на лице каждого преподавателя, каждого студента». И ему становится дурно. Посмотрев на него, они увидят ровно то, что захотят увидеть. Того, кого захотят видеть. И даже если ему встретится какой-нибудь конфликтный тип, заядлый любитель поспорить, это будет не по-настоящему. Уже ничего настоящего не будет. Глаза декана затянуты серой дымкой. «Вы можете получить все, что угодно, мистер Штраус?» «Стать тем, кем пожелаете?» «Мы будем рады вашему возвращению». Поднявшись, он протягивает Генри руку. «Подумайте». «Хорошо», — отвечает Генри. «Всю дорогу из кампуса до метро он об этом думает, и в подземке тоже. С каждой станции поезд все дальше уносит его от прошлой жизни. Той, что была, и той, что не случилось». Думает, когда открывает магазины, когда кормит Томика, когда распаковывает книжные новинки, до более сжимая их в руках. Но они хотя бы твердые и настоящие. В голове начинают сгущаться грозовые тучи. Генри отправляется в подсобку, достает хозяйское виски. На дне еще плещется спиртное, что осталось после ночи сделки, и несет его в торговый зал. До полудня еще далеко. Но а Генри плевать. Подходят покупатели. Генри наливает в кофейную чашку выпивку и ждет, что кто-нибудь испепелит его взглядом, осуждающий покачает головой, выскажет недовольство или даже уйдет. Но все просто берут книги, улыбаются и смотрят на Генри так, словно он ничего такого не делает. Наконец в магазин заглядывает коп. Он не при исполнении, И Генри даже не пытается спрятать бутылку за кассой, а, посмотрев прямо ему в глаза, отпивает из чашки в полной уверенности, что нарушил какой-нибудь закон, либо насчет распития в общественном месте, либо норму об открытой бутылке. Но полицейский лишь улыбается, делая вид, что тоже поднимает бокал. «Ваше здоровье!» — говорит он, и его глаза затягивает иней. «Есть такая игра». Пей каждый раз, как услышишь, что кто-то врет. «Ты отличный повар», — говорят они, когда ты сжег тосты. «Ты такой забавный», — ты не рассказывал анекдотов. «Ты такой красивый, смелый, преуспевающий, сильный». «Ты уже начал пить?» «Ты такой очаровательный, умный, сексуальный». «Пей же». Такой уверенный, застенчивый, загадочный, искренний. Ты невероятный, противоречивый, ходячее созвездие странностей. Для каждого ты все, абсолютно все. Дитя, которого у них никогда не было, друг, о котором они мечтали, благородный незнакомец, успешный сын, идеальный джентльмен, идеальный партнер. Идеальный. Само совершенство. Пей. Им нравится твое тело, твой потрясающий пресс, твой смех, твой запах, звук твоего голоса. Они хотят тебя, не тебя. Ты им нужен, вот уж нет. Они тебя любят. Вранье. Ты воплощение их желаний. Ты — само совершенство, ведь ты не настоящий. Ты идеален, потому что не существуешь. В их глазах не ты, всегда не ты. Они смотрят на тебя и видят лишь то, что хотят видеть. Потому что тебя они не видят вовсе.